Глава 16. Я прошел вдоль стен с мониторами, осматривая панели управления. Механизм был мне не очень понятен. Вместо привычных кнопок рычагов и крутиляторов, похоже, что здесь было сенсорное управление. Много непонятных линий. Но интуитивно я понял, что эти панели отвечают именно за мониторы. Дед Сергей, я здесь! попытался еще раз докричаться до дедов. Несколько раз стукнул кулаком, а потом и ногой в дверь, чтобы они меня услышали. «Пусть хотя бы знают, где я нахожусь». Ответа я так и не услышал. Или здесь просто невероятная система звукоизоляции стоит, или же деды чем-то увлеклись и не обращают на странные звуки внимания. Скоро мне надоело попросту воздух сотрясать, и я продолжил поиски. Было не совсем понятно, где находится основной пульт. Мой взгляд все чаще и чаще останавливался на столе, стоящем посередине. Если здесь в большинстве своем сенсора и подозреваю магия, то вполне может быть, что стол и является тем самым основным пультом. Я подошел к столу, обошел его по кругу, осматривая со всех сторон. Тщательно ощупал кромку, даже под него залез и осмотрел изнутри. Никаких проводов или чего-то похожего. Встав на ноги, задумчиво смотрел на стол. Если здесь все замешано на магии, то желательно как-то показать, что она у меня есть». Проблема в том, что я не знаю, как это сделать, не закоротив все молниями к чёртовой матери. Футболка, которой я прижимал пораненные пальцы, выпала из рук. Я просто в какой-то момент перестал обращать на неё внимание и расслабился. Шшш! Шипение вырвалось непроизвольно. Оказывается, во время моих судорожных метаний ткань футболки успела присохнуть к ранам и теперь, падая, содрала не так давно образовавшийся струп. Твою мать! Я тряхнул кистью, пытаясь уменьшить пронзившую боль пальцы. «Прижечь тебя, что ли?» Зло сосредоточившись, я заставил постоянно подавляемую мною силу устремиться к кончикам пораненных пальцев. Больно было так, что слезы на глазах непроизвольно выступили. Но даже сквозь боль я не мог не заметить, как кончики пальцев засветились и ранки начали на глазах рубцеваться. Вот только несколько капель крови, уже выступившие, никуда не делись. Они сорвались с руки и полетели прямиком на стол. «Свинья!» — прошептал я — и полез под стол за футболкой, чтобы стереть капли с поверхности предполагаемого центрального пульта. «Приветствую тебя, хранитель!» Глубокий женский голос раздался так неожиданно, что я стукнулся головой о внутреннюю поверхность стола. «Кто здесь? Кто это говорит?» Спросил я, вылезая из-под стола. Мельком бросил взгляд на пальцы. «Нет, они не зажили. Подозреваю, что для этого нужно иметь специальный дар какой-нибудь целительский». «Я — система управления жизнеобеспечением и безопасности замка», — представился голос. «Вы активировали систему первичного доступа. Хотите продолжить работу?» «А, значит, вот так можно было». Я встал и уставился на стол, вся поверхность которого теперь горела какими-то странными значками. «Да я хочу продолжить работу и прежде всего настроить доступ мне и моим спутникам во все помещения замка». «В настоящее время это не представляется возможным. Ваш уровень допуска напрямую зависит от магического уровня», — спокойно проговорил голос. «Я сжал и разжал кулаки». «Спокойно, Рома. Тебе главное ворота открыть, чтобы иметь возможность валить отсюда со страшной силой». «Хорошо. Над какими именно структурами замка можно получить контроль?» Я подтянул к столу стул и сел на него, сложив руки на обнаженной груди. «К жилым помещениям, к помещениям первого подвального уровня, к базовой системе защиты» — начала перечислять истинная хозяйка замка. «К хозяйственным помещениям, складам первого уровня, к оружейной первого уровня, к библиотеке, рабочим кабинетам, целительскому корпусу и входам в замок». «Да», — я тут же прикрыл рот ладонью, не надо так явно демонстрировать свой восторг, — «к сейфовому помещению первого уровня, к коммуникации». Я задал этот вопрос, потому что замерз просто жутко. Они входят в хозяйственный сектор. Отлично. Я правильно понял. Вот это управление всеми системами. Я указал рукой на стол. Да, ты все правильно понял, хранитель. Тогда убери отсюда все лишнее, оставь только то, на что я могу влиять. Очень разумное требование. Большая часть стола погасла. В моем распоряжении осталось хорошо, если четвертая часть. Что-нибудь еще? Я могу давать команды голосом. — спросил я, глядя на закорючки. «Нет, в этом надо конкретно уметь разбираться, пока даже интуитивно непонятно, что же здесь нужно делать». «Только для тех объектов, которые относятся к нулевому уровню защиты», — любезно пояснил голос. «Теплее можно сделать?» — спросил я, испытывая сомнения. «Все-таки коммуникации должны охраняться лучше, чем защитой нулевого уровня». «Можно. На сколько градусов?» «Неожиданно», — пробормотал я. «Давай градусов на 5, если слишком жарко станет, убавишь. Теперь вопрос про моих спутников». Я открыла доступ к тем же помещениям, что и тебе для двоих охотников. Организм, лишённый физического тела, не может обладать теми же правами, что и вы. Ему открыт доступ в замок и в помещение, на которые распространяется только общая защита. Он и ему подобные были занесены в реестр опасных посетителей, находящихся под особым контролем. «Вот это очень хорошо. Я совсем забыл про этого чёртового вюрта». «А теперь я хотел бы получить какую-нибудь инструкцию». «Какую ты инструкцию хотел бы получить?» «Как проводить настройки, естественно. Что-нибудь типа устава для хранителей. Вы же обожаете жить по уставу?» «Сарказм был неуместен», — сухо произнесла хозяйка. «Я решил именно так называть этот голос, связанный с системой управления. Передо мной на столе появилось поле в виде небольшого экрана, на котором высветилась надпись «Инструкция». «Спасибо, дорогая», — проговорил я рассеянно, потому что все мое внимание уже было поглощено разъяснением по системе. Первое, что я изучил, — это управление входами и выходами, а также уровни системы безопасности, после чего приступил к детальному изучению данных процессов уже на столе. Практически сразу стало понятно, почему у стола не стояло стульев. Чтобы задать все необходимые команды, необходимо было стоять, тянуться, а то и бегать вокруг этого монстра. По ходу я активировал мониторы. Комната осветилась дополнительным сиянием. Я оглянулся. На мониторах начали проявляться картинки, но я не присматривался. Меня пока интересовала защита ворот. «Рома! Вот ты где! Ну, наконец-то!» Дверь открылась неслышно, и в комнату ворвались дед и Сергей. Последний держал в правой руке ноша в левой сковородку. «Интересный выбор оружия». Я оторвался от изучения инструкции и посмотрел на с слегка расфокусированным взглядом. «Вы чего такие растрепанные? «Мы тебя потеряли!» Дед тяжело опустился на стул. «Я кричал. Наверное, вы меня не услышали», — предположил я. «Наверное». Дед пристально смотрел на мою грудь. Что он там увидел? Может быть, я кровь размазал и не заметил. Опустив голову, я долго и довольно тупо смотрел на появившийся на груди абстрактный рисунок. То ли рак с кучей щупалец, то ли сухая ветвь с множественными отростками. И когда эта красота здесь появилась, я не почувствовал никаких изменений». «Рома, а у тебя была раньше эта татуировка?» — наконец спросил дед. «Нет», — я покачал головой. «Наверное, она появилась после того, как меня обозвали хранителем». «В данном конкретном случае это что-то среднее между начальником охраны и завхозом», — хмыкнул Сергей, положил сковородку на стул и принялся ходить вдоль мониторов. «Вот только троллить меня не надо», — я потер виски. «Хотелось жрать кофе, которого я так и не попил, и посмотреть, что у меня получилось». Ты только глянь, Саня, глянь, тут ведь вся земля просматривается, вдруг охнул Сергей. Вон наша лодочка в камышах, и дорога, по которой мы сюда добирались. Мама, дорогая, вот это контроль местности. Дед развернулся вместе со стулом, а я подошел поближе. Охренеть. Около десятка экранов только при показывали. Здесь были еще пара поселков и один довольно приличный городок. Вот что значит система наблюдения, протянул дед. Хозяйка. Обратился я к системе, нашел как можно дать ее имя и сменил нечто зубодробительное на то, что мне пришло в голову первым. «Слушаю тебя, хранитель!» Деды вздрогнули, услышав голос. «Здесь все гиблые земли можно увидеть?» спросил я, переводя взгляд с экрана на экран. Кое-где картинка менялась, словно у камеры сменялся ракурс, или она немного смещалась в сторону. «Только те, что входят в юрисдикцию рода охотников». «Земли баронов мне недоступны, потому что они официально так и не вошли в клан». «Гиблый какой-то клан», — покачал головой дед, — «как и сами земли». Потом повернулся ко мне. «Нам допуск-то открыли?» «Частичный. Все, что имеет уровень безопасности выше первого, нам недоступно», — я отвечал, не отрывая взгляда от мониторов. «Сюда, по идее, нужно дежурных садить, чтобы за обстановкой наблюдали и доносили чуть что не так. Прорыв там или еще какое мероприятие». Ох, ты ж ёптить! заорал Сергей, тыча пальцем в один из мониторов. Гляньте, нет, гляньте, я ж кутаюсь живого. Надо же, правда, живой. Помятый слегка, но идет на своих двоих довольно бодро. Дед подошел к Сергею. Ну что, Саня, будем Панфилоча вытаскивать? Неуверенно произнес Сергей. И как ты это предлагаешь сделать? Дед внимательно смотрел на группу немцев, которые уже, скорее всего, не были людьми в полном смысле этого слова. Этих гомункулов там двенадцать рыл, настроя, ни оружия нормального, ни магических умений, да и фора у них в два дня существенная. Но, допустим, догоним мы их на машине и дальше что? Наверто предложим обменять. Что-то у меня сомнения есть, что они согласятся. Скажи честно, что жизнью не хочешь рисковать из-за этого куска говна, скептически хмыкнул Сергей. Это тоже Серега, серьезно ответил дед. Если бы у нас был шанс его вытащить, я бы рискнул. Но здесь шансов нет. Тем более ты же знаешь эту гниду. Он же первым начнет орать и нас выдаст, если тайно все решим провернуть. Только чтобы посмотреть, как мы сдохнем. Если только догнать их, да прибить его, чтоб не мучился. Вот хоть что, думаете обо мне, но я для Яшки только на пуле милосердия способен. «Какие высокие отношения?» — ответил я. На Якова Панфилыча мне было откровенно плевать. И считать деда монстром бездушным я не собирался. Да еще и потому, что он не захотел рисковать собой и нами из-за этой белой панамки. «Тем более, что у нас гости», — мрачно сказал я, указывая на монитор, который показывал местность перед замком. Практически сразу за дорогой, ведущей к мосту, стояла весьма живописная роща. А в этой роще весьма вольготно расположился довольно большой отряд во главе с тем капитаном, которого я видел возле дома Даши. Капитан что-то сказал, и к нему с недовольной мордой подошел Митей. Мониторы звук не передавали, поэтому мы не могли понять, о чем они говорят. Как-то так получилось, что по губам я читать не умею. Капитан показал рукой на замок, но Митяй только покачал головой. Тогда капитан сложил довольно внушительный кулак и ткнул в морду Митьки. Тот скосил глаза, осмотрел кулак и пожал плечами. Капитан сплюнул и отошел, а Митька глянул ему вслед с плохо скрываемым раздражением и пошел к своей лежанке, с которой поднялся, когда его позвали. «Они ведь явно нас дожидаются», — задумчиво произнес дед. «И у меня возник насущный вопрос. Зачем?» «Пока не спросим, не узнаем», — я отошел от мониторов. «Хозяйка?» «Да, хранитель. Оставь инструкцию на этой странице, чтобы мне не искать, где остановился». «Я не трогаю настройки вещей хранителя до особых распоряжений», — сообщила мне хозяйка. «Вот и хорошо. Другие охотники имеют допуск в эту комнату?» «Да, только охотники имеют сюда допуск». И только глава рода и клана имеет право отменять распоряжения хранителя», — добавила хозяйка. Если я уйду, они не останутся здесь запертыми, продолжал я задавать наводящие вопросы, чтобы избежать возможных недоразумений. Нет, хранитель. Зови меня, Роман, у меня от хранителя свежевылеченные зубы ныть начинают. Прямо фантомные боли какие-то. Изменения в общении принято, Роман. Дед, я сейчас кофе попью и в город смотаюсь. Я подошел к деду, привлекая его внимание. Зачем? Он нахмурился. Пожрать что-нибудь нормальное куплю, Дашу навещу. Надо узнать, она сюда заглянет, чтобы тебя осмотреть, или к ней надо будет идти. Пальцы заодно подлечу, болят зараза. Ну и заодно узнаю, что этим господам надо, за каким хреном они нас ждут, добавил я довольно тихо. Вот только дед услышал и чуть приподнял бровь, но ничего не сказал, значит не возражает. Сходишь, Рамка, только не сейчас, хмуро перебил меня Сергей. Может, я и ошибаюсь, но, по моему разумению, вот это самый натуральный прорыв, и он кивнул на монитор. Недалеко отсюда пешком дойти можно. Я с замирающим сердцем подошел к монитору. На небольшой лесной поляне словно воздух исказился, создавая нечто похожее на воронку, откуда кубарем вылетело небольшое существо, внешне похожее на злобного гремлина, полностью зеленого. Это еще что за черти? Мы смотрели, как из воронки выкинула еще парочку таких же гремлинов, и она исчезла. Вот только она была открыта гораздо дольше, чем я на нее смотрел, потому что этих тварей на поляне было штук двадцать. «Ты у кого это спрашиваешь, Рома?» Дед повернулся ко мне, но я только пожал плечами. Серега, это где?» «Помните, мы когда сюда шли, развилку проходили? Вот от той развилки вправо метров двести, недалеко отсюда, меньше километра. Мы-то ладно, запрёмся в замке, хрен они нас достанут». «А ежели к поселку ломануться?» «Идти надо!» — потёр подбородок дед. «За воротами, к тому же, двадцать бугаёв без дела маются. Вот пускай подсобят». И он махнул рукой в тот монитор, который, словно его услышал, тут же показал двадцать бугаев и примкнувшего к ним метея. «А после уже раз спросим, зачем они к нам приперлись. «А может быть, мы их и отправим?» Я с надеждой посмотрел на деда. Но не хотелось мне никуда тащиться и обнулять стрёмных гоблинов. «Так, Рома, иди одевайся!» Дед посмотрел так, что я тут же потащился к двери. Он умеет не только команды голосом отдавать, но и взглядом. Понятно, что эти мониторы тут для того и стоят, чтобы прорывы отслеживать. И как охотники, действующие мы обязаны реагировать, иначе нас могут и не понять. «Может, что посерьезнее найдешь в шкафу, чем маечка твоя? Она только девок соблазнять, а для драки не подходит. Не защита, от тьфу. А мы с Серегой пока оружие приготовим. Ты меч-то свой возьми на всякий случай». Ружье свою Сереге отдай. Он у нас снайперил, нам обоим фору даст в этом деле». «Эх, давненько я не стрелял», — Сергей потянулся. но взгляд еще ого-го, как у орла. Я ж тебя, ромкой из своего огорода рассмотрел, когда вы проезжали к реке. А сейчас еще и пару десятков лет скинул». «Я же прямиком пошел к шкафу. Ну что я здесь, кроме очередной майки найду?» Зиг же предупредил, это домашняя одежда. Порывшись в тряпках, большая часть которых висела на плечиках, Ничего похожего на броню не нашел. Наверное, что-то можно было в арсенале нарыть, но его самого еще найти надо. Хотя сейчас это будет проще. Раз доступ открыт, то язык может помочь в поисках. Так ничего и не найдя, пошел в столовую за курткой. Она из плотной кожи, как элементарная защита, сойдет. Да и не заметил я у той пакости зеленой оружия. Когда я цеплял к поясу меч, проснулся Вёрд. Никуда я собрался, никак сумел выход найти, поинтересовался он. В заборе дырку проковырял, ответил я. Вот через нее и полезу. Что правда? он посмотрел прищурившись. Нет. И я направился к выходу. Кстати, ты охарактеризован как опасный элемент, который дальше пары комнат не допускается. Вот так-то. Разведя руками, я вышел из столовой, оставив в ней голову матерившегося немца. Готов? где-то смотрел меня. Может, машину возьмем? Подумали все втроем и одновременно покачали головами. «Машины еще проверять надо на работоспособность, бензин опять же. Тут все такое магией сохраняется. А вдруг здесь не доглядели? Времени-то много прошло. Ну его, сейчас лучше пешком, а там посмотрим». Когда подошли к воротам, дед спросил. «Защита как работает? А то мы тут почти все вещи свои оставляем. Не будем по возвращении прыгать вокруг закрытых дверей». «Пока на наличие жетонов настроил», — ответил я, открывая калитку. Сердце замерло, но когда калитка послушно открылась, пустилась вскачь. «Уф», — выдохнул я и добавил, прокашлявшись. «Пока не разобрался, как тех, у кого жетона нет, включать в круг допущенных. Так что если нужно кого-то провести в замок, берем за руку и ведем. В этом случае защита должна пропустить». «Пока я говорил, мы прошли мост и остановились на дороге прямо напротив лагеря. Первым при нашем появлении вскочил Митяй, а вслед за ним остальные. Ну, доброе утро, что ли?»